«Это он!» – заорала я, как сумасшедшая, во весь голос. «Он!» – ткнула пальцем в телевизор. «Да кто он?» – спросила сестра, показавшаяся в дверном проеме. «Кто-кто? Мой муж!» – заявила я, как само собой разумеющийся, и прибавила громкость. «Совсем уже спятила!» – обреченно вздохнула Ира и закатила глаза. «Да ты сама посмотри!» – потребовала настойчиво. «Посмотри же!» – схватила ее за руку и потащила к телеку. Сестра бесстрастно взглянула на экран. «Читай!» – скомандовала я, ширнув локтем ее в бок. «Антон Леонидович Гордеев бизнесмен – бизнесмен!» та и, отшатнувшись, выпалила. «Да ну нафиг! Совпадение!» «Совпадение?» Истерически взвизгнула я, посмотрев на нее, как на умалишенную. «Часто ты видела такие совпадения?» «Это он, говорю же!» «Я, по-твоему, собственного мужа не узнаю, что ли?» «Ага, мужа», — хмыкнула Ирка, — «которого видела один раз!» «Не утрируй, явно не один раз!» Смерила ее злым взглядом, сама не веря в то, что наконец-то его нашла. Пять проклятых лет я не теряла надежды. И вот, когда начала задумываться над тем, что пора бы уже поставить точку в этой сденувшейся истории, он появляется передо мной сам. Конечно, не так, как мне хотелось бы. Не вживую. Тем не менее, теперь я знаю, где его искать. И что же мне делать с этой информацией? Меня буквально разрывало изнутри на части. Руки тряслись, хотелось одновременно кричать от радости и материться. «И что ты собираешься делать, Уль?» Спросила сестра серьезно, и я уловила тревогу в ее голосе. «Не знаю», — просто ответила я. «Только не говори, что ты попрешься к нему!» Воскликнула та. «Да я даже не успела о таком подумать. Но Ира, как всегда, шла на опережение. Она знала меня, как никто другой». Возможно, даже лучше, чем я сама. Могла порой предугадать мои действия. — Не пущу, поняла? И не думай об этом! — погрозила мне кулаком. — Не смей, не будь идиоткой! — Я вообще ничего еще не решила! Чего ты нагнетаешь? — возмутилась я, обиженно скорчив моську. Однако я уже прекрасно понимала, что произойдет дальше. просто еще не успела себе в этом признаться. «Я настучу маме, учти!» Перешла она к угрозам, воинственно скрестив руки на груди. «Ты офигела?» Опешила я, всплеснув руками. «Маме вообще ни слова об этом, ясно?» «Скажу, если ты соберешься к нему». Не унималась та. «Ирин, не нужно впутывать маму, У нее только-только наладилась личная жизнь. И мне дай спокойно собраться с мыслями. Я еще от шока не отошла. Попыталась смягчить сестру. Я просто тебя предупреждаю. Ты уже достаточно наделала глупостей. Знаю. Да. Самой большой моей ошибкой было выскочить замуж за малознакомого парня. Вернее, в тот-то момент я верила, что это любовь с первого взгляда. и как дура согласилась на все, что он от большого ума предложил. Глупая, не подумала даже о последствиях, о том, что может потом случиться, о реакции семьи. Я просто влюбилась, да еще обстановка вскружила мне голову, и неудивительно, ведь то было мое долгожданное восемнадцатилетие. Мнимая свобода, меня впервые отпустили куда-то одну, конечно, не совсем одну. Имеется в виду без сестры и мамы. Но, к сожалению, последствия этой экскурсии мечты в Волгоград оказались не такими уж и радужными. В первую очередь, прежде чем принимать решение, нужно напомнить себе, сколько я тогда по нему пролила слез. Как металась, пытаясь найти его. Как мама с сестрой вытаскивали меня из депрессии. Как? Нет, я не забыла этого и не забуду. Целый год я жила как в аду, и еще четыре потом пыталась прийти в себя и ждала его. Мое разбитое наивное сердце никогда не переставало его ждать. И что мне теперь? Забыть обо всем пережитом? Простить ему эти потерянные годы и отпустить? Ну уж нет. Я имею право хотя бы посмотреть ему в глаза. — Уль, да он у тебя чертовски богат. Прям самый настоящий миллиардер. Я перевела отстраненный взгляд на сестру, которая что-то внимательно рассматривала в телефоне. И еще он скоро женится. Что? Выдавила не своим голосом и выхватила из рук Ирины телефон, уставилась мутным взором на фото, где мой муж был запечатлен со сногсшибательной брюнеткой. В груди все больно сжалось. Вот оно. Это мерзкое, почти забытое чувство, когда сердце начинает скулить от боли. Так, словно его пытаются вырвать. «Нет!» – застонала сестра, откинувшись на спинку дивана. «Опять это выражение на лице, как тогда, пять лет назад!» Ничего не ответив, я бросилась в свою комнату, достала самую большую сумку и неосознанно принялась швырять в нее вещи. «Что ты делаешь?» Воскликнула Ира, примчавшая следом за мной. «Дай сюда!» Подскочила и вырвала мою сумку. «Ты никуда не поедешь!» «Я должна!» Прошептала я, всхлипнув, и обессиленно опустилась на кровать. «Ты ничего ему не должна!» Сестра села рядом и обняла меня, успокаивая. «Ты была глупой и наивной!» Поверила ему и обожглась, но все закончилось. Закончилось, когда он не приехал к тебе, как обещал. Ты переболела этим тогда. Не смей снова бросаться в пекло. Ты не имеешь на это права. Помни. Нужно было давно подать на развод. Я не понимаю, чего ты ждала. Неужели тебе становилось легче от этой бессмысленной печати в паспорте? Не знаю. Шептала я, раскачиваясь из стороны в сторону. Если то было не любовью, почему все еще больно? Потому что ты внушила это себе и не хочешь в этом признаваться. Успокаивала меня Ирина, как много лет назад. Но она права. Сейчас я это понимаю. Я не позволю себе снова все это пережить. В этот раз я буду умнее. Хорошо. Я никуда не поеду. Пообещала сестре, И это была моя самая неправдивая клятва. Наверное, мы обе понимали, что за всем этим последует.